Новый арест Новый арест Дурылин считал неизбежным. Он и последовал 10 июня 1927 года. «То, что случилось, было суждено», пишет он Гениевой из Новосибирска. «Это ясно. И эта неизбежность чувствовалась во всем, что было, и переживалось дальше. Я несколько раз в жизни испытывал... что вот кончается не страница, а глава из книги моей жизни, и вопреки всей моей воле начинается новое. Теперь чувствую, что уже не глава, а целая часть. Последняя ли, предпоследняя ли, не знаю, этой книги начинается, а предыдущая закончена. Примечание. Письмо от 6 ноября 1927 года. «Я никому так не пишу, как вам». Страница 110. Конец примечания. Новая часть в жизни Дурылина начиналась в Бутырской тюрьме. Еще в начале июня 1927 года он с Ириной Алексеевной был уволошен в Коктебеле. Но вдруг сорвался в Москву, узнав из газет, так это объясняет Волошин, об убийстве в Варшаве советского дипломата Войкова. Примечание. Волошин. История моей души. Москва. Аграф. 1999 год. Конец примечания. Какое отношение это убийство могло иметь к Дурылину, пока не ясно. Ни в каких известных источниках упоминания об этом нет. Можно предположить, что Дурылин предвидел последовавшие за убийством Войкова обыски и чистки и торопился в Москву, чтобы уничтожить находящиеся в его комнате опасные бумаги. Арестован он был в день приезда в Москву. Свой сорок й день рождения Дурылин встретил в Бутырской тюрьме. Здесь он написал первое стихотворение, посвященное Ирине Алексеевне. «Сентябрь, золотоносный месяц мой. Ты в сорок первый раз взгрустнулся надо мной». Примечание. Опубликовано в московском журнале, 2008 год, номер 7. Конец примечания. Макаров, опубликовавший документы о ГПУ из архива ФСБ, касающиеся арестов Дурылина. Считает, что поводом для ареста Дурылина в 1927 году послужило его знакомство с Розановым. В тексте предъявленного Дурылину обвинения 10 августа говорится, что он, имея отношение к руководителю антисоветской группы почитателей писателя Розанова Леману, давал последнему справки и устные сведения, о настроениях, взглядах Розанова и его биографии. Сам же Дурылин пропагандировал некоторые моменты изучения Розанова, являющиеся, несомненно, контрреволюционными. Макаров сообщает об аресте почти одновременно с Дурылиным ряда лиц, обвиненных в причастности к тайному религиозно-философскому обществу братства Серафима Саровского». основанному Аскольдовым в 1923 году. В круг интересов этих людей входило творчество Розанова и учение Федорова. По постановлению особого совещания при коллегии ОГПУ, статья 58 пункт 17 от 16 сентября, Дурылин выслан из Москвы в Сибирь сроком на три года, считая срок с 10 июня 1927 года и направлен на поселение в Томский округ. Когда Дурылин был уже в ссылке, в ОГПУ продолжали поступать доносы на него с обвинениями в контрреволюционных настроениях. Видимо, это явилось причиной сурового отношения к нему местных органов ОГПУ, не дававших ему возможности поступить на службу и иметь в ссылке свой заработок. В показаниях Сысоева от 25 февраля 1928 года по делу «Эмэш Редививус о не говорится. Безусловный монархист, ярый противник советской власти, который неоднократно называл большевиков бандитами и грабителями, а на панихидах долгое время после революции Поминал православных воинов за веру царя и отечества убиенных. Примечание. Розенкрейцеры в Советской России. Документы 1922-1937 годов. Москва. Минувшее. 2004 год. Страницы 103-104. Конец примечания. Был в ГПУ и два раза выслан. Кажется, и теперь в ссылке. Он имел связь с кружком Бердяева на Арбате в доме Бердяева, дома не помню, где собиралась интеллигенция для разных вечеров и докладов. Я один раз был там с Дурылиным на его лекции о смерти Розанова и встретил там Андрея Белого. Доклад этот был личным впечатлением о Розанове, его жизни и смерти». Ссылку до Новосибирска Дурылина отправляют этапом. Сын Екатерины, Рины, Нерсесовой, Георгий Борисович Ефимов, в то время мальчик, вспоминает разговоры взрослых в семье, как они беспокоились за Сергея Николаевича. Как же он, такой беспомощный, близорукый, почти слепой, доедет да в теплушке с уголовниками? Узнали место и время отправления. Пробрались на запасные пути, Передали в окошко припасы на дорогу, А он, близоруко выглядывая в окошко из-под крыши, Крестил их. Бог помог. Все обошлось благополучно. Всю дорогу Сергей Николаевич читал своим спутникам Наизусть Лермонтова, Некрасова, И они его в обиду не давали, носили на руках. Примечание. Ефимов. Сергей Николаевич Дурылин. Москва. 2004 год. Страница 40. Конец примечания. Этап имел остановки в Перми и в Омске. Ирина Алексеевна и на этот раз поехала за Сергеем Николаевичем в ссылку, помня наказ батюшки. Поезжай с ним. Помоги ему. Он нужен народу. Она едет в Новосибирск и там ждет Сергея Николаевича. а он не попал в первую партию этапируемых из Омска в Новосибирск и, сообщая Ирине открыткой от 19 октября 1927 года о непредвиденной задержке в пути еще на неделю, просит прислать ему 5 рублей по адресу Омск, труды дом, пересыльному Дурылину, а в Новосибирске сразу же добиваться свидания с ним. Переписка была под контролем тюремного начальства, и в открытке Дурылин называет Ирину женой. На открытке поперек текста Росчерк просмотрено и «Подпись». И на этот раз, после ареста, друзья сразу принялись хлопотать, стараясь облегчить участь Дурылина. И в первую очередь «Помполит» — политический красный крест Пешковой. Но результаты на сей раз были не так удачны. Архитектор Щусев дал Ирине Алексеевне письмо к своему знакомому начальнику Новосибирского отделения ГПУ с просьбой перевести сразу же Дурылина из Новосибирска в Томск, так как там была фундаментальная библиотека, где Дурылин мог бы заниматься. Перевод был оформлен оперативно. Переждав дни праздников, получили документы и вечером 8 ноября выехали поездом в Томск. В своих воспоминаниях Ирина Алексеевна описывает, как в пути загорелся их вагон, и в суматохе переселения в другой вагон у Сергея Николаевича вытащили документы. Она стала кричать, не поднял ли кто документы на имя Дурылина, а он сидел бледный и молился. Документы им подбросили.